Глава 8. Оставить в живых. С того раза, как лютос выкрал мою одежду из душа, надеясь выставить меня дураком, а в итоге выставив дураком самого себя, он больше не делал никаких выпадов в мою сторону. Иерархия была установлена, и Рыжий получил недвусмысленный намек на то, что, в общем-то, мне на него наплевать. Но если он будет продолжать меня доставать, то об этом пожалеет. Ему хватило соображалки на то, чтобы перестать творить всякую хрень и оставить меня в покое. А раз ему хватило соображалки на это, значит он не безнадежен. Как минимум способен ставить разум и логические выводы выше примитивных инстинктов. Проблема поведения Лютеса заключалась примерно в том же самом, в чем заключалась проблема Нокса. Он отчаянно нуждался в чужом уважении и готов был пойти на любые ухищрения ради того, чтобы его получить. Но если Ноксу требовалось уважение родителей, требовалось показать им, что он и сам по себе, без их опеки и заботы, что-то из себя представляет, то Лютасу требовалось уважение окружающих, его сверстников, проще говоря. И он, как и многие, просто шел по пути наименьшего сопротивления, пытался всем вокруг показать, что он может делать вещи, на которые у других не хватает духа или воспитания. А главное, что ему за это ничего не бывает. И именно на этом и можно было сыграть. «Быть или казаться?» — спросил я, глядя прямо в глаза рыжему. «Чего?» — он злобно оскалился. «То полтишок, то глупые вопросы. Чего тебе надо?» Он мог бы просто обойти меня и пойти дальше. Мог просто не отвечать мне, но он не уходил. Он отвечал, а значит, ему было интересно, что же я могу ему сказать. И это прямое следствие правильного ответа на вопрос, который я только что задал. «Когда ты только кажешься крутым...» все уважение к тебе тоже лишь кажется окружающим. — Быть крутым или казаться крутым? — снова спросил я. — Что бы ты выбрал? — Ты что несешь? — сквозь зубы процедил Лютус, глядя на меня с прищуром. — Тебе заняться нечем. — Ты все время пытаешься казаться крутым. Я покачал головой. — Я могу дать тебе шанс стать крутым по-настоящему. Не казаться таким, а быть таким. — Это типа как ты, что ли? — усмехнулся Лютус. Нет, никак не я. Как я, ты станешь не скоро. Не стал отрицать я. Но я могу сделать так, чтобы тебе больше не нужно было унижать других, для того, чтобы ощущать собственную... Ха, крутизну. Ты что? Теперь не просто любимчик директора и его внучки, но еще и репетитор по крутизне. Что-то вроде того. И мои услуги стоят весьма недешево, но для тебя я готов сделать исключение и предоставить их бесплатно. Это с чего бы такая щедрость? ты же вроде не особенно богат. Деньги меня не интересуют. Я сощурился и внимательно на него посмотрел. Просто мне от тебя кое-что нужно взамен. И что же? Ты должен будешь мне подчиняться. Пошел ты!» Людос шагнул вперед, обходя меня сбоку. Я, конечно же, не стал его останавливать и даже ничего не сказал в ответ. Было очевидно, что произойдет все именно так, и никакой другой реакции я не ожидал. Сейчас нет. Посмотрим, что будет спустя некоторое время. Время все ставит на свои места. — О чем говорили? — спросила Ванесса, которая попыталась подойти бесшумно. — О крутости, — улыбнулся я. — И о том, что быть крутым и казаться крутым — это не одно и то же. — Вот да, тебе ли об этом не знать? — проворковала Ванесса, беря меня под руку и заставляя сдвинуться с места. — Пойдем, у нас уроки через две минуты начнутся. «Может, ты и... ну, тот, кто ты теперь?» «Ты тоже», — напомнил я. «Ну да, и я тоже. Короче, кем бы мы ни были, занятия нам никто не отменит». После обеда в нашем расписании стояло первое за все время обучение занятия по зеленой мане, то есть по мане, влияющей на все процессы жизнедеятельности живых организмов, в том числе и человеческого. Это была та самая мана, которая могла и лечить, и калечить, отравлять и придавать сил. Ее использовали в магических ядах и целебных артефактах. Вела занятие, как это ни странно, и одновременно совершенно закономерно, главная и единственная медработница Академии Сента Бул. Многие удивились, уверив ее не в белом врачебном халате, а в обтягивающем будто перчатка комбинезоне черно-зеленых цветов. Но я, быстро прикинув, что к чему, пришел к выводу, что именно эта мадам здесь, как никто другой, на своем месте. Кто может знать о лечении ран, судя по цветам ее одежды не только физических, но и душевных, лучше, чем действующий медик академии? Несмотря на то, что занятие было первым, мы расположились не в учебном классе, чтобы писать лекцию, а сразу на тренировочной площадке. Причем это была площадка манового контроля, купол который защищал сразу от всех видов маны, включая чистую. Да ко всему прочему, на самой площадке вместо ровной зеленой травы, как обычно, царил настоящий бедлам. Тут и там куски грунта будто вырезали вместе с дерном, кусками метр на метр, и каждый из этих кусков поднялся над поверхностью, образуя эдакие земляные квадратные столбы разной высоты. Где-то они слипались друг с другом, образуя что-то похожее на стены. Где-то торчали в одиночестве, как колонны, которым нечего подпирать. «Здравствуйте, студенты!» поприветствовала Сента Бул нас своим чарующим голосом. «Меня зовут Аделита Бул. Добро пожаловать на первое в вашей практике занятие по мане жизни. И первое, что вам следует знать о мане жизни, она же одновременно является и маной смерти. Что касается ее освоения, это второй по сложности вид маны после маны разума. Кто скажет почему?» Руку вскинула брюнетка в очках, которая была в паре с Лютусом на турнире. Да причем так отчаянно тянула ее вверх, чуть ли не подпрыгивала на месте, что любому стало бы ясно. Она знает ответы на этот вопрос и на любой другой, какой бы только преподаватель не задала. Поэтому Сентабол равнодушно скользнула по заучке взглядом и кивнула второму, кто поднял руку. Мне. Я встал со своего места. При использовании любого э, вида маны требуется хорошо понимать, к чему конкретно он прикладывается и какой результат в итоге должен получиться. Начал я, чуть не сказав цвета вместо вида. Соответственно, мана жизни, применяемая к процессам жизнедеятельности организма, требует сразу нескольких вещей. Отличного знания анатомии, знания конкретных особенностей организма, с которым производятся манипуляции, знания характера травмы и знания конкретного результата, который должен быть получен. Какие интересные формулировки! Сентабол склонила голову на бок. В целом, все безукоризненно верно, но. «Где вы это прочитали?» «Из головы». Я пожал плечами. Сформулировал своими словами, так сказать. «Неплохо, неплохо». Сентабул кивнула мне. «Рада, что ваши ужасные сновидения никак не повлияли на когнитивные функции». Я кивнул, улыбнулся и сел на место. «Выскочка», — шепнула Ванесса, даже не покосившись на меня. Я оставил это без внимания. «Так надо». Марк произнес все абсолютно верно. Сентабол -э снова окинула взглядом всех студентов. «В магии жизни очень много переменных, которые усложняют ее использование. Каждый человек уникален, в том числе и в физиологическом плане, пусть эта уникальность порой проявляется минорно. В магии жизни есть плетения, применение которых практически гарантированно приведет к тому результату, что нужен. Есть те, которые приведут к нему с вероятностью 50 на 50, а есть такие которые использовать придут в голову только в ситуации, когда нужно сделать хоть что-то. И правда состоит в том, что зачастую оказать помощь человеку или какому-то другому организму проще и быстрее будет без магии вовсе. Всегда помните о том, что маги-виаты это не просто люди, которые владеют магией. Это первая линия защиты простых людей от опасностей. Любых опасностей, начиная с врагов государства и заканчивая стихийными бедствиями. И каждый из вас, я повторяю, каждый обязан уметь оказать первую помощь, не пользуясь магией вообще. В том числе это спасет вас в ситуациях, когда вы окажетесь без маны. Или не вас, а кого-то другого. Мне нужен доброволец». Руку опять вскинула очкастая брюнетка. Ей кажется, вообще было все равно, по какой причине ее тянуть, лишь бы преподаватель заметила. Сентабол снова скользнула по ней взглядом и остановилась на самом приметном из тех троих, кто поднял руки — на рыжем лютосе. Вообще неудивительно, что он вызвался. Он же только что видел, как я привлек к себе всеобщее внимание и теперь захотел отыграться. Предсказуемо. Сент-лютос, верно? Прошу вас. Довольно ухмыляющийся лютос вышел к преподавателю, и она указала на траву у себя под ногами. Прошу вас, ложитесь на спину. В глазах Лютуса возник немой вопрос, но, не смея спорить, он вытянулся во весь рост на траве. Предположим, у нас есть человек, которому плохо. Бул указала на Лютуса. Мы слышим, что он кричит или тяжело дышит, с хрипами. В общем, ведет себя не так, как вел бы здоровый человек. Ваши действия. Аделита Бул замолчала, давая слово студентам, но отвечать почему-то никто не стремился. Даже брюнетка, которая так рвалась ответить до этого, потянула было руку вверх, но секунду подумала и снова опустила. «Ну?» — нетерпеливо спросила Аделита Бул. «Человек умирает, поторапливайтесь!» И, иллюстрируя сказанное, она наклонилась и пальцем ткнула лютоса под ребра, отчего тот резко и неестественно выдохнул. «Ну, надо осмотреть!» — забормотали студенты. «Надо перевернуть на бок!» «Я слышал, надо язык к воротнику приколоть». Никто не решился вытянуть руку и высказать ответ громко, поэтому громко сказал я. «Надо убедиться в безопасности оказания помощи». «Кто сказал?» Сентабул моментально вскинула тот же палец, указывая на толпу. «А, Марк! Ну, я не удивлена. Это совершенно правильный ответ, дорогие мои». Первая помощь другому человеку должна начинаться с того, что вы убеждаетесь в том, что оказание этой помощи будет для вас безопасным. Человек пострадал, значит, там, где он находится, присутствует какая-то опасность. А значит, вы тоже можете пострадать. И тогда вместо того, чтобы превратиться в ноль пострадавших в опасной зоне, вы превратитесь сразу в двух. И по закону подлости рядом не окажется никого третьего, кто мог бы оказать помощь вам обоим. Марк. «Прошу вас, выйдите к нам». Я вышел к Сенте Бол и встал рядом с ней, заложив руки за спину. «Лежите, Сент-Лютас, лежите!» произнесла Бол, видя, что лютос сразу занервничал и попытался встать. «Мы еще не закончили. Марк, вы сможете продолжить работу с пострадавшим и продемонстрировать ее остальным студентам? А я поправлю вас, если вы что-то сделаете не так. Не то чтобы я это планировала на сегодняшнее занятие, но раз уж нашелся такой знаток темы... Вводное. Деловито спросил я. «Давайте что-нибудь попроще». Бул постучал себя указательным пальцем по нижней губе. «Допустим, взрыв в жилой части города. Один пострадавший в зоне видимости — это Сент-Лютес, объявленная зона эвакуации за вон теми кубами земли. Характер повреждений? О, даже так. Давайте тоже попроще, раз у нас нет сегодня никаких специализированных медицинских приспособлений». Подозрение на контузию, несколько кровотечений, артериальных среди них нет. Пациент в сознании, но сознание спутанное, на вопросы не отвечает. Мне нужна группа эвакуации. В одиночку при таких вводных я не стану действовать. Я покачал головой. Взрыв в жилой зоне может означать наличие тротлистов. В таком случае нарушается первый принцип оказания помощи. Пока я буду занят пациентом, меня самого могут превратить в пациента. Справедливо. бол кивнула. — Кого возьмете? — Ванесса Теудора и Нокс Манер. Не колеблясь позвал я. — Девушку? Булл удивленно вскинула брови. — Что ж, ваше право. Нокс и Ванесса, не очень довольные, что их вытащили на всеобщее обозрение, подошли ко мне, и я попросил их. — Представьте, что все по-настоящему. Делаем все, что я скажу, без вопросов. Все понятно. Нокс просто кивнул, а Ванесса в придачу равнодушно пожала плечами. — Тогда приступим. Я повернулся к Лютосу. «Обнаружен раненый! Ванесса, следи за окружением! Нокс, со мной!» Я присел рядом с Лютосом и взглянул в его злые глаза. «Лучше зажмурься, если тебе неприятно», — произнес я и наклонился ухом к его носу. «Дыхание есть!» Потом провел руками по его шее, после чего осмотрел ладони. «Чисто!» Потом настал черед груди, рук, ног. «Чисто! Крови нет!» «Нокс, переворачиваем на бок!» скомандовал я, и Нокс, к счастью, без вопросов, помог мне перевалить лютоса на правый бок. Я провел руками по его спине, осмотрел ладони. «Кровотечение! Возможно, пробитие грудной клетки! Накладываю герметичную повязку!» Я сделал вид, что надрываю упаковку с бинтом, заставил Нокса посадить лютоса на задницу и сымитировал наложение бинта, под которым разместил бы что-то герметичное, вроде специальной наклейки. «Держи так!» — велел я и поводил перед лицом Лютаса указательным пальцем. «Сам Рыжий, следуя моему предложению, закрыл глаза, но я помнил вводное и поэтому просто произнес. «Сознание есть, но спутанное. Сам не пойдет. Надо нести. Ви, обстановка!» «Ну, нет никого», — обыденно произнесла Ванесса, стоящая над нами. «Да, она явно не прониклась нужной атмосферой. Но ничего, мы над этим еще поработаем». бери за ноги», — скомандовал я, — Просувывая обе руки под мышками Лютеса и берясь за его левую руку, расположив ее поперек груди. Поднимаем! Ви идешь вперед, проверяя путь. Поняла, ответила Ванесса и действительно пошла вперед и даже начала крутить головой по сторонам. Тяжелый! пропыхтел нокс, переставляя ноги. Почему он такой тяжелый? Потому что из духа противоречия пытается козлить до последнего. Вот почему. Вслух, я ничего не сказал. Поберёг дыхание. Когда мы дотащили его до указанной точки эвакуации и положили на землю, Сента удивленно подняла брови: А что дальше? А дальше эвакуация. Я посмотрел на нее. Наша компетенция, по крайней мере, до тех пор, пока мы не закончим обучение вашему предмету, не позволяет нам проводить более детальные вмешательства. «Все, что мы можем, это сделать так, чтобы человек не погиб от каких-то острых причин за 10 минут и убрать его из той зоны, в которой он может погибнуть за те же 10 минут даже без этих причин». Дальнейшее вмешательство с огромной долей вероятности лишь усугубить ситуацию. «Браво!» Аделита Болл подняла руки и один раз хлопнула в ладоши. «Это было идеально. Обратите внимание, как действовал Марк. Обеспечил хранение, взял помощника, который помогал ему в кантовании раненого». Провел полный осмотр на кровотечение. Проверил дыхание, проверил сознание. Наложил повязку на то место, где было найдено ранение. Принял решение эвакуировать. Причем выбрал для этого самый быстрый, но не самый травмобезопасный способ. И это тоже было правильно. Поскольку я ни слова не говорила о том, что район оказания помощи безопасен. Его необходимо было покинуть как можно быстрее, невзирая на возможный вред раненому. У раненого могут быть сломаны ребра, может быть сломан таз. И тогда подобный способ транспортировки сделает ему только хуже, но на другой чаше весов возможность сделать не просто хуже, а сделать максимально плохо. Поэтому приходится рисковать. Вся медицина, по большому счету, это поиск компромисса между плохим действием и еще более плохим бездействием. И если вы думаете, что магия жизни игнорирует этот принцип, вы ошибаетесь. Ведь она же – одновременная магия смерти. Сента -э Була отвела взгляд от студентов и снова посмотрела на нас четверых. «Можно вставать, Сент-Лютес. Сегодня судьба благосклонна к вам, и вы, благодаря действиям Марка и его команды, с большой вероятностью выжили. На этом, думаю, показательную часть мы закончим. Вернемся к плану занятия, а, говоря точнее, к алгоритму оказания первой помощи. Марк показал все верно, но он пропустил некоторые пункты, опираясь на данные вводные, но знать их все равно нужно». Прошу вас, группа эвакуации и пациент, займите ваши места. Молодцы, отлично поработали, — полушепотом сказал я Ванессе и Ноксу. Правда, ты, дорогая, могла бы и получше проникнуться происходящим. Ванесса лишь зыркнула на меня и ничего не ответила. Остаток занятия Сента Бул рассказывала об алгоритме оказания первой помощи, перемежая каждый пункт какими-то историями из своей и не только своей практики, а студенты внимательно ее слушали. Все, кроме лютоса Он тоже слушал, но как-то будто бы в полуха, и постоянно то и дело кидал на меня короткий взгляд. Остаток дня не отметился ничем примечательным. Уже привычные занятия, уже привычные тренировки с плетениями, уже привычное ощущение того, что сегодня я стал еще чуть-чуть сильнее. Привычный ужин. И совершенно непривычное происшествие после ужина, когда на выходе из общего зала, дождавшись, когда я перейду порог, ко мне подошел Лютес и, глядя куда-то в пол, сказал: Твоя взяла. Я согласен. Ты с кем разговариваешь? Делано, удивился я. С полом? И что такого он тебе предложил, что ты согласен? Лютес поднял на меня злые глаза и почти по слогам отчеканил: Ты все прекрасно понял. Я согласен на твое предложение. Так-то лучше. Я кивнул. Учись смотреть вперед, а не под ноги, но не сверху вниз. Никогда. Ладно, ладно, хватит нравоучений. Лютос поморщился и махнул рукой. Что надо делать? О, тебе понравится, улыбнулся я. На самом деле нет.